Третье. Помню, мы только что переехали. Был летний, ровный, теплый день. Мы с мамой раскрыли окно, включили радио, передавали какую-то новую песню, очередную однодневную погремушку, ничем решительно не примечательную. Вначале, наверное, я и не очень-то слушал, хотя теперь мне это трудно представить. Так чутко звучит в моей памяти та мелодия, так ясно я слышу голос того певца. Но с какого-то момента ритм мелодии стал сбиваться, к ней прибавились какие-то новые звуки, стали замедлять ее и растягивать, и вот уже слышно было только это, грозно нарастающее, астматически жесткое дыхание. Я взглянул на маму. «Похоронный марш», — сказала она замечательно беззаботным голосом. «Похоронный марш, ничего особенного. Закрой окно». Но духовой похоронный оркестр заполнял уже улицу и всю нашу комнату, вибрировал стеклами окна, чем-то внутри меня, какой-то холодной народной мутью, растекавшейся по животу и подступавшей к сердцу. Странное дело. Слова четко были слышны на этом фоне, но тут же пустые эти скорлупки теряли привычное свое значение, или, вернее привычное отсутствие значения, и получали совершенно новый смысл, непостижимо зловещий. Меня покосило и повело, почти против собственного желания я оказался на улице. Там уже собралось достаточно зрителей. Возле каждого дома стояла кучка. Впервые в жизни я видел похоронную процессию. Она состояла из нескольких групп, четко разделенных между собой. И так я и воспринял их по отдельности, перепрыгивая взглядом от одной к другой. Каждый, В каждой виде сначала то, что ожидал, а потом уже то, что было на самом деле. Ожидал же я увидеть смерть. Слово это, исходившее из моего потрясенного сознания, из моего страха, из моей растерянности, я втыкала острием в самую гущу идущих людей, и оно каждый раз отскакивало обратно, но каждый раз в измененном виде все большую часть свою оставляет там. Сперва я увидел только оркестр. Он-то, казалось бы, и нес в себе самое страшное. Во всяком случае, именно он это страшное вокруг себя распространял. Но нет, напрасно я в мучительной лихорадке перескакивал от одной фигуры к другой, от одного металла к другому металлу, от одних рук и губ к другим рукам и губам. Здесь в звуковом центре процессии были только отзвуки того самого. Истинный центр находился где-то в другом месте. Взгляд мой метнулся вперед. Там несли венки. Скорбный запах хвои, смешанный с каким-то еще тягучим и едким запахом, проплывал по узкой нашей улочке. Да, тут уже это присутствовало. И как мало его не было... Это было оно и ничто другое. Оркестр мог быть просто оркестром. Инструменты могли быть просто инструментами, но венки были только венками и ничем иным. Да, смерть. Но главное было еще не здесь. Еще одна группа людей и в глубине жирным пунктиром между черными фигурами, яркая, красная, длинная. Вот, подумал я и похолодел, но это была еще только крышка. Гроб двигался следом, он показался мне непомерно большим, красная сборчатая ткань его, обивки, излучалось сияние, взбитая пена цветов заполняла всю внутренность. И только в самом конце, на белой подушке, виднелась маленькая человеческая голова. Зачем подушка пронеслась у меня? Чтобы мягко? Почему-то я был уверен, что это будет мужчина, но это была женщина и не старая, возможно, что и совсем молодая. Я успел увидеть ее только мельком. Слишком много людей толпилось вокруг, и такого страха натерпелся я до этого момента, что теперь центральную эту картину воспринял, если и не спокойно, то, по крайней мере, достаточно трезво, без всяких там видений и кружений. Да. Вот оно, то самое страшное. Страшнее ничего уже не может быть, но я и на этот раз ошибся. Самое страшное было не это. Еще одна, последняя группа двигалась следом за гробом. И там-то все и происходило. Там-то и концентрировалось несчастье. Там-то и жила смерть. Двое крепких мужчин... Поддерживали пожилую женщину, по сути, несли ее на плечах. Каждая обхватила ее рукой свою шею, и ноги ее лишь изредка касались земли, безжизненно перескакивая носками туфель с булыжника на булыжник. Женщина билась в их объятиях, голова ее моталась далеко от тела, справа налево, потом сверху вниз, затем снова справа налево. — Нет, нет, нет, нет! — кричала она непрерывно. Никаких больше слов, только это одно. Другая женщина, тоже немолодая, быть может, подруга или сестра, протискивалась к ней время от времени, ловила голову, совала рюмку с лекарством. На момент она вроде бы успокаивалась, выпивала послушно, замолкала, затем откидывала голову назад резко, как выкидывала, и начинала снова «Нет, нет, нет, нет!» И сразу же вслед за ней везли в коляске парализованного старика. Руки его лежали на подлокотниках, Лицо было неподвижно, но глаза открыты, и из этих стариковских, глубоко в подлобье сидящих глаз, непрерывно текли слезы. Шедший рядом, высокий седой мужчина вытирал ему его белой тряпкой с неподрубленными краями. Я ясно видел белые нитки, застрявшие на плохо выбритых щеках. Вокруг еще много шло плачущих в одиночку и группами. Но эти двое были, несомненно, центром несчастья. Те вокруг еще принадлежали жизни, эти не имели к ней отношения, те другие еще могут утешиться, этим уже не суждено никогда. Горе, горе. Живая смерть двигалась мимо меня. Теперь, наконец, я это почувствовала. Вся процессия, все ее отдельные части выстроились теперь в единое целое. Звук смерти, запах смерти, вид смерти и, наконец, самая смерть, сущность ее для живущих. Я вернулся в дом, оркестр еще играл за окнами. «Нет, нет, нет, нет!» — слышался крик женщины, и песни по радио еще звучала. «Ты чудак!» — мама закрыла окно. «Ты что расстраиваешься? Мало ли на свете людей умирает». Ты здесь часто такое увидишь, привыкай, ничего страшного. — Почему часто? — удивился я. — Здесь же кладбище рядом на соседней улице. — Какое кладбище? — Петровское.